Глава девятая. Ключи от квартиры. Водитель микроавтобуса сообщил Грязнову малоутешительные сведения. Провожатого, прибывшего за Рэмом Васильевичем в редакцию «Еженедельника», никто толком не видел. Он позвонил снизу из проходной, где у двери висит внутренний телефон. Даже вахтерша не обратила внимания. Тут же весь день толкуются, звонят кому-то, кого-то упрашивают, уговаривают, печалятся. И кто с чем, с жалобами, письмами. А машина? Да не видела она никакой машины. Окна в другую сторону выходят. И из редакции тоже никто не видел. А Рэм просто вышел, огляделся, кивнул вахтерши, спросил, кто за ним приехал, и вышел за дверь. Больше не возвращался. Сведения эти были настолько скудными, настолько и огорчительными. До такой степени, что Вячеслав Иванович распорядился немедленно отыскать домашний адрес Зотова и послать туда оперативников. Он почти не сомневался, что журналиста похитили. Зачем? А причину мог объяснить прежде всего тот факт, что разговор между Грязновым и Зотовым кем-то прослушивался. Только вот зачем? а затем стало быть, чтобы с его помощью опередить возможные действия того же Грязнова и отыскать отсутствующие документы. Хотелось надеяться, что документы до сих пор не найдены. Кем? Такой вопрос даже не ставился, тут, к сожалению, все ясно. Стрелка поиска указывала все время в одну сторону, в ту, где расположена контора, которая все меньше приязни вызывала у Вячеслава Ивановича. Понимая, что в сложившейся ситуации больше они ничего не получат, Грязнов приказал своим заканчивать работу, отпускать уставших людей, закрывать на все замки и опечатать квартиру. До того момента, пока не найдутся родственники покойного. Наверное, турецкий найдет его мать в Петербурге. А вообще-то у Вадима Кокориным были друзья, приятели, коллеги, наконец, которым, видимо, не должна быть безразлична память погибшего. Ну вот пусть на досуге сами и займутся ею, в смысле памятью. Когда с помощью все тех же отмычек закрывали дверь, эксперт сообщил Грязнову, что на замках не обнаружено никаких следов от слепков или от грубой работы отмычкой. Это означало что вчерашние посетители владели ключами от этой квартиры. А где они их взяли? Может быть, у самого Вадима? Как только Грязнов спустился, водитель Форда тут же протянул ему телефонную трубку. «Слушаю, Грязнов!» «Вячеслав Иванович!» раздался неожиданно бодрый голос Николая Саватеева, которого он посылал на квартиру Зотова. «А он, голубчик, оказывается, дома!» Но трясется, как заяц, и ни с кем, кроме вас, не желает вести переговоры. Что будем делать? К нам доставить, или, может, вы найдете минутку подскочить, виноват, подъехать сюда. А вы где? Хоть и утешающую новость принес Саватеев: что-то во всем происходящем не нравилось грязнову. Опять нестыковки, тайны, в общем, хреновина какая-то. Мы на Долгоруковской. Дом напротив студии мультфильмов. Два шага от нашей конторы. Да знаю я, чего ты объясняешь. Ладно, пусть парень пока успокаивается, а я сейчас подъеду. На него что, покушались, что ли? Ага, — радостно сообщил Николай. Вроде того. — Ладно, — хмуро ответил Грязнов и добавил уже скорее про себя. Кому что, а кому все казаки-разбойники давай домой на петровку обернулся он к водителю а там скажу куда сморчок выглядел и вел себя очень странно страстно расширяя глаза и приходя на таинственный шопы рэм как то пугливо оглядываясь на собственные стены пытался рассказать как вышел из редакции как сел в машину как его завезли черти куда в район метро Тульская, где он отродясь-то и не бывал, и сам район-то для него глухая тьму-таракань. Проезжая мимо какого-то высокого дома с квадратным типа арки проходом во двор, он решился, наконец, и когда машина замедлила ход, поворачивая в этот двор, распахнул дверцу и был таков. Ну, прямо сюжетец из американского боевика который постоянно крутит по телевизору ближе к полуночи. Там, между прочим, и не такому можно научиться. Есть варианты и покруче. Словом, Вячеслав Иванович скоро понял, что рассказ Зотова не результат, пусть сбивчивых, но реальных воспоминаний. Темнит парень, старательно вешает на уши лапшу. Колоть его немедленно не имело смысла. Изволнован и напряжен он был искренне, точно. Вероятно, всему этому рассказу предшествовала какая-то очень сильная психологическая встряска. Пусть успокоится и убедится, что ему поверили. А вот когда поймет это и станет сам мыслить логически, тут ему и можно будет устроить парочку нехитрых ловушек, куда он рухнет со всеми потрохами. «Так кто ж это мог быть?» — серьезно допытывался Грязнов. Зотов лишь руками разводил. «Ну, что, хоть говорили похитители? О чем спрашивали? Сколько денег требовали?» Шел на выручку Грязнов. Но он только твердил «не знаю», объясняя свою забывчивость чисто психологическим шоком. «Впервые же, понятное дело». «Так-то бы оно так!» — внутренне усмехался Грязнов. Как бы он не знал, что у минуты опасности как раз и обостряются все чувства, и внимание, и память работает, как правило, с максимальной нагрузкой. Впрочем, возможно, у всех по-разному. Словом, картинка выглядела таким образом. Разговор Грязнова с Зотовым был подслушан. Правда, неизвестно, кого здесь ловили. Скорее все таки Зотова. Вот и воспользовались предлогом, опередили, выманили и похитили. Чего добивались этим? Наверняка их интересовало в первую очередь, что Вадим привез из Америки. Собственно, единственный, правда повторяющийся в разных вариациях вопрос, так и звучал, пока ехали, как ему было сказано, в Бутово, а заехали куда-то в бок Где то, что Кокорин привез из Штатов? а что он должен был привести недоумевал рэм о деньгах что ли речь так их у вадима отродясь не водилось чего от него и от тебя было нужно ментам за что замочили вадима ну уж на это зотов вообще ничего не мог ответить спрашивали именно этими словами уточнил грязнов зотов кивнул он говорил им что ничего не знает а просто позвонил по указанному телефону, когда увидел фотографию Вадима на телеэкране. Ну, еще отвезли его труп опознать, что он и сделал. И буквально все вышесказанное повторил в прокуратуре следователю. А как выглядели похитители? Один постарше, а другой, соответственно, помоложе. Старший задавал вопросы, не поворачивая головы. У молодого лицо было невыразительное, трудно запомнить и описать, да я вообще не могу похвастаться хорошей зрительной памятью, скромно сознался осмелевший Зотов. Вот практически и вся информация. На остальные вопросы он отвечал пожатием плеч, отрицательным покачиванием головы, ничего не говорящими междометиями. Странные это были похитители, — думал Грязнов и попросил Зотова постараться еще раз рассказать все сначала. И уже через минуту-другую понял, что у парня просто отличная память, буквально все слово в слово. Конечно, журналист, постоянная тренировка, ничего не скажешь. Вот и рассказ словно отрепетирован. Ладно, решил он, с этим пока ясно. Никакие это были не уголовники, Хоть и старались выдать себя за них, если, кстати, старались. И, скорее всего, обитают они где-то в кривых коридорах Владькиной конторы. Ну, подслушали, ну, перехватили, а дальше-то что? Неужели до такой степени обленились и мышей не ловят, что нашли для себя легкий способ обложить грязновскую команду со всех сторон, чтобы, наступая на пятки, первыми прискакать к финишу? Ну, тогда естественен вопрос. Что они знают такое, о чем пока не догадывается Грязнов? Старательно врущий изотов становился все более неприятен Грязнову. Можно, конечно, было бы сейчас взять его под белые ручки и снова смотаться на край света в бутово, да пошарить в Кокоринской библиотеке. Однако Вячеславу Ивановичу почему-то казалось, что там они уже ничего не найдут. Тогда где же? где находятся материалы, за которыми так же безуспешно пока охотятся соседи. А то, что они ничего не нашли при вчерашнем обыске в квартире Вадима, подтверждается нынешней примитивной акцией с этим сморчком. С другой стороны, выяснив, что он ни черта не знает, они могли элементарно подтолкнуть его к попытке побега. Много ума для этого не надо. А все разыграно как похищение. Подумаешь, перехватили свидетеля, попробовали прижать и, ничего не получив, выкинули из машины. Вот это, пожалуй, и есть настоящая правда, без всякой тайны и романтики. Правда, врет уж больно складно, но это может исходить и из профессии. И тогда Грязнов решил попробовать зайти с другого бока он сказал что теперь после повторения рассказа о похищении все понял и его сомнения рассеялись окончательно добавил что рем васильевич в столь опасной ситуации повел себя абсолютно правильно и он сам опытный оперативник вряд ли повел себя иначе наладив таким образом определенный контакт грязнов стал советоваться к кому бы еще обратиться из того круга журналистов или просто хороших знакомых вадима которые были бы ему особенно близки, с кем он мог бы делиться своими планами и не только творческими было бы интересно поговорить с ним о характере вадима, о его привязанностях, о его женщинах, если таковые были, прочем, из чего складывается жизнь человека зотов уже полностью пришел в себя и спокойным голосом назвал несколько фамилий, которые грязнов тут же записал. Он был методичен, этот сморчок, и, перечисляя интересы Кокорина, всякий раз называл новые имена, и получалось так, будто покойный дружил как бы по интересам. В каждом из этих списков неизменно присутствовала одна фамилия, которую Рэм скромно называл последней, его собственная. Он не выпячивал себя таким образом, но желающий мог увидеть, что, пожалуй, ближе товарища, чем зотов, у Кокорина не было. Они были ровесники. Их объединяли общие интересы – история, компьютер, кулинария, музыкальные пристрастия и даже в некотором роде женщины. То есть имелся определенный круг женщин, с которыми они оба предпочитали встречаться, ну и все прочее. Странно. Чем же этот сморчок может нравиться женщине? Ну, Вадим, то он другое дело. Парень был видный, симпатичный, спортивный. А здесь? Легкое, как говорится, недоразумение. Впрочем, загадку женской души не разгадал еще ни один философ за многие тысячелетия. Рэм даже оживился, углубляясь в воспоминания и повествуя о них так, будто Вадим был жив и вот сейчас войдет в комнату. Момент был подходящим и Грязнов без всякой натуги словно бы, между прочим, задал несложный вопрос. — А запасные ключи от своей квартиры он у вас хранил? На всякий случай. Рэм осекся. Глаза его беспокойно заметались, и Грязнов понял, что попал в точку. Теперь только дожать, не дать ему расслабиться. — А почему вы так решили? — Зотов был по-детски растерян. — Я так вас понял. Вы несколько раз повторили, что могли зайти к нему в любое время, на правах хорошего друга, что это было вполне нормальным явлением. Ничего ж тут странного. А при обыске в гостинице мы не обнаружили в его карманах вообще никаких документов и никаких ключей. Вы, как я понимаю и глубоко верю вам... Грязнов для большей убедительности даже прижал свою широкую ладонь к сердцу. Не могли знать о его гибели. Однако в тот же вечер кто-то побывал в квартире Кокорина и унес оттуда все компьютерные материалы, учинив предварительный обыск. Это могли сделать люди, которые вынули ключи из его кармана. Но у человека, живущего в одиночестве, не могут быть только одни ключи. Вот, к примеру, лично я вторую связку держу у своего друга, а еще одну для контроля у племянника. Логично? И, дождавшись кивка, он продолжил. — Поэтому я и подумал, что, коль скоро вы были Кокорину наиболее близки среди других его приятелей и коллег, то и ключи свои, второй их экземпляр, он наверняка держал либо на работе в сейфе, либо у вас. Грязнов открыто улыбнулся, и Зотов сдался. — Да, конечно, ключи у меня, — вздохнул он покорно, но тут же воскликнул. — Но я ими никогда не пользовался! — А это уже ваши личные с ним дела, Рэм Васильевич. Грязнов был доволен. — Значит, если вы не станете возражать, я их возьму пока у вас. Во избежание, так сказать. Но они никуда не денутся и будут немедленно переданы его матери, родственникам, если таковые окажутся, и обратятся к нам на Петровку. — А теперь скажите мне... Какие свои материалы он боялся хранить у себя дома и поэтому передал их вам? При этом я совершенно, можете мне поверить, не укоряю вас в том, что в беседе со следователем...» Грязнов сознательно опустил слово «допрос», чтобы не пугать ответственности. «На этот вопрос вы дали отрицательный ответ. Вам надо было прийти в себя после увиденного в морге, обдумать, принять решение и так далее». Да вот и вопросы похитителей, скорее всего, тоже насторожили, не так ли? И еще вы наверняка подумали, а вдруг они нагрянут к вам сюда, всех перепугают, устроят форменный обыск, перевернут квартиру вверх дном. Зотов поразмыслил и кивнул. Вот и я подумал, что, видимо, не зря эти типы, что были на Черной Волге, о которой вы рассказывали, так вцепились в вас. И вот теперь от вас лично зависит, найдем мы убийц вашего друга или будем еще долго блуждать в потемках. А в это время некие заинтересованные лица будут похищать свидетелей и шантажировать их. Верно? И снова кивок. Вынужденный какой-то, но все равно победа. Больше у Грязного сомнений не оставалось. Конечно, я отдам вам этот дневник. — сказал друг Зотов, — но при одном жестком условии. — Каком? — Вы дадите мне честное слово? Зотов вдруг сморщился и резко отмахнулся. — Хотя, какое сейчас может быть? — Ладно, но никто не должен знать, что этот дневник хранился у меня. Хоть это можете обещать? — Я могу дать вам свое честное слово, — жестко сказал Грязнов. А что ему действительно можно верить? Вам подтвердят те десятки, если не сотни, матерых уголовников, которых лично я отправлял за решетку. И ни один из них не был на меня в обиде. Ненавидели? Да. Пробовали убить? Тоже. Но никто ни разу не обвинил во лжи. Устраивает? Вполне. Вполне. Я примерно догадываюсь, Рэм Васильевич, чем продиктована эта ваша просьба, и обещаю не подвести вас. Хорошо. Зотов поднялся с дивана, на котором расслабленно полулежал, и ушел в другую комнату. Порывшись среди множества книг, заполнявших книжные полки, вернулся с общей тетрадью. Грязнов заметил при обыске в квартире Кокорина, что хозяин, Следуя, возможно, доброй писательской традиции, предпочитал пользоваться хорошей перьевой ручкой. Именно Паркер лежал у него возле компьютера. — Это, — сказал Зотов, протягивая грязновую тетрадь, — дневник самого Вадима. Только почерк у него собачий был. — Если чего разберете, так, общие впечатления какие-то, оценки, наброски портретов для памяти. Она у него была достаточно хорошей. — А у вас? — с улыбкой спросил Грязнов. — Не жалуюсь, — автоматически ответил Зотов и, вздрогнув, посмотрел на генерала. Грязнов же сделал вид, что не обратил внимания на его ответ. — И это все, что он привез с собой из Штатов? — спросил он с удивлением. — Ну что вы! Я ж, кажется, говорил, что у него был также своеобразный дневник его отца, который, собственно, и должен был лечь в основу серии публицистических материалов Вадима. Но где все это? Что-то он, естественно, держал в компьютере. А вот где оригиналы? Убей бог. — У кого-то из ваших общих знакомых? — Исключено, — твердо заявил Зотов, и Грязнов понял, что так оно и есть. — Тогда остается искать в его доме где уже побывали посторонние. К сожалению. Но, может быть, они не нашли? Может, у него какой-то там хитрый тайник имеется? Вы не в курсе? Это надо увидеть своими глазами. Так, может быть, мы с вами махнем туда еще разок? На ночь глядя. Ключи есть. Соседи там вполне приличные, подтвердят отсутствие у нас криминальных намерений. Вы ж там все знаете, а мы как слепые котята. Давайте? Туда и обратно. А если опять объявятся шантажисты, вы им скажете со свойственной вам искренностью, что поддались на мои уговоры, но, к сожалению, ни черта нигде не обнаружили. Вот пусть и умоются. Зотов снова нахмурился в раздумье, но так как генерал не требовал от него каких-то новых признаний, согласился с предложением. Нине Петровне, маленькой испуганной женщине, сидящей на кухне в компании капитана Саватеева, Грязнов сказал, что они ненадолго съездят с ее сыном в одно место и через часок с небольшим доставят его домой, чтобы она не волновалась. А если кто-то будет звонить и интересоваться, кто был да куда уехали, отвечать надо просто «не знаю» и все. Сын вернется, сам и расскажет. Оперативников наконец отпустили, а Грязнов с Саватиевым и Зотовым отправились снова в Бутово. По дороге, все время мыслями возвращаясь к дневнику Вадима, Грязнов спросил у Рема, почему, по его мнению, Кокорин не держал этот свой дневник дома? Он же смотрел дневник и сам сказал — отдельные наблюдения, зарисовки, портреты. Может быть, фамилии лиц, о которых шла речь, были нежелательны для освещения в прессе? — Все может быть, — кивал Зотов. Но это можно узнать лишь в том случае, если удастся выстроить весь ряд действующих лиц, понять их взаимозависимость, а также твердо знать, кто из них чем занимался. Может, там агенты ЦРУ или КГБ? Кто в самом деле знает?» «Логично мыслит», — отметил Грязнов. «Скорее всего, так оно и есть». Однако, так это или нет, могло ответить только время, потраченное на доскональное, тщательнейшее изучение фактуры дневника. Сам Грязнов разбирать синий каракули журналиста не собирался. Ни его это дело, ни царское. Хотя можно было сказать, что и не генеральское. Ничуть не хуже. Вот пусть Сашка, которому все равно путь лежит в привычный для него Питер и занимается в дороге краксвордами как выразился незабвенный Аркадий Исакович. Соседи, естественно, узнали Рэма Васильевича, немедленно посочувствовали общему горю, тихо присели в прихожей, если что от них вдруг понадобится. Увы. Весьма неплохо ориентировавшийся в библиотеке Кокорина Зотов немедленно залез на одну полку, другую, сгрузил некоторые книги на пол, Словом, вел себя как хозяин. «У нас были довольно близкие интересы», — объяснял он, неожиданно застеснявшись. «Вот и с книгами тоже. У него от отца еще много осталось. Ну, то, что не конфисковали при обыске. Философия, история. Он все-таки толковый был мужик, папаша Игорь Владимирович, хотя не очень умный в житейском смысле». Грязнов удивился такой оценке. «А что вы под этим подразумеваете?» «Ну, как вам сказать?» Сморчка, кажется, потянула в философию. «В тех условиях, я имею в виду семидесятые, по-моему, довольно глупо было столь откровенно фрондировать. Опыт Сахарова мог уже чему-то научить. А так? Ну, чего он в сущности добился?» Посадили, лишился семьи, потом вообще вытурили за бугор. — Это хорошо, что тут, — Рэм постучал себя полбу. — что-то имелось в загашнике. — Да, если б наши узнали, наверняка не отпустили бы, ни на кого бы не променяли. Это же стратегические знания. И как они тогда лажанулись? — А как бы вы поступили на его месте? Сделав наивное лицо, спросил Грязнов. «Я?» «Ну, во-первых, если честно, я бы наверняка не полез в диссидентство. Это ведь теперь детям рассказывать интересно. Вроде бы даже героические истории получаются. Вот, мол, неустанными трудами, муками и кровью были достигнуты кардинальные перемены в нашем обществе. Знакомое выражение?» а в нем столько же правды, сколько и цинизма. Во всяком случае, я почти уверен, что многие ведущие нынешние наши демократы ни за какие ковришки не повторили бы поступков Ватькиного папаша и ежи с ним, не зная совершенно определенно, чем все в конце концов должно было закончиться где-нибудь в конце 80-х годов. Вы не согласны? Грязнов машинально кивнул, но не столько соглашаясь с Рэмом, сколько своим мыслям о том, что поле битвы, где сражались герои, чаще всего достается мародерам. Кажется, нечто подобное он мельком прочитал на какой-то вывеске или афише, когда проезжал по городу и еще, помнится, удивился горькой точности мысли. Хотя, если быть перед самим собой, а не перед микрофоном на площади до конца честным, Грязнов в силу своей профессии не видел героев на том, уже забытом поле 70-х-80-х. Разве что академик Сахаров, да и тот скорее от Бога, чем от людей. К тому же и оценка основного круга лиц, с которыми приходилось общаться с Искарю Грязнову, носила определенно негативный характер. Сморчок продолжал что-то говорить по поводу всеобщего сегодняшнего пофигизма, Отсутствие идеалов, полной замены идей потребностями. А Грязнов край муха, слушал его и будто погружался в пучину уже привычной массовой газетной информации. Все это было слышано и читано миллион раз. Ничего нового. Другое хуже. Новый обыск не давал никаких результатов. Правда, случайно удалось обнаружить старую записную книжку Кокорина пухлую и растрепанную, с несколькими сотнями фамилий и наверняка давно сменившимися телефонами и адресами. Листая ее, Вячеслав Иванович неожиданно наткнулся на уже известную ему фамилию Е. Е. Невской, проживающей в Ленинграде. Это, вероятно, та самая женщина, что звонила по поводу фотографий на телевидении. Значит, знакомство старое. Книжки ведь лет десять, не меньше на вид, во всяком случае. И она определенно подлежала внимательному изучению. Не особо надеясь получить какую-либо информацию на этот счет, от Зотова, Грязнов все же поинтересовался, не знакома ли ему такая фамилия. «Невская — Невская? Он покачал в раздумье рыжими своими лохмами и ответил отрицательно. — Возможно, и слышал, но кто что не знает. — Из Ленинграда, — подсказал Грязнов. — Не могу сказать с уверенностью, — вычурно заявил Зотов, — поскольку баб у Вадьки всегда хватало. И в какой бы город он ни поехал в командировку, всюду имел возможность у кого-нибудь, как он говорил, разбить временный табор. — Такой человек! — Рэм Сукаризный развел руками. — Похоже, что сам он похвастаться подобными успехами не мог. А от того, как известно, и виноград зелен. Грязнов же сразу понял, что эта Елизавета Невская может стать неплохой зацепкой, ведь всего два звонка и было-то, и если даже близкий приятель ничего не знал о женщине, с которой Вадим, возможно, общался более десятка лет, это говорило лишь о том, что сам Вадим не собирался их знакомить. Причины? Они могут быть разными, в том числе и достаточно серьезными. Вот с такими мыслями Грязнов закончил обыск. Зотов пообещал пошарить в компьютере в редакции, может, там что-то осталось, если Вадим, конечно, вводил туда какую-либо информацию. прямо привезли домой. Грязнов попросил Саватеева подняться вместе с парнем в квартиру, убедиться, что там все в порядке, и извиниться перед хозяйкой за доставленные неудобства. «Генерал для этого не нужен. Хватит и капитана».